Глава 36 Странное это ощущение предчувствия грядущих неприятностей. Оно не проявляется подозрительными резями, фантомными болями или иными пугающими явлениями. Нет, когда нам открывается узенькая лазейка в будущее, это всего лишь мысль, назойливо кружащая в сознании, отвлекающая от остальных забот и настойчиво прогоняющая прочь беспечность. И как же часто такие подсказки отметаются в сторону как глупые, никчемные выверты разума. Ощущение беды преследовало Кирсуна Кайфата вот уже несколько седьмиц подряд. С каждым днем все сильнее и сильнее он затылком чувствовал нарастающее давление враждебных взглядов, тяжелую неотвратимость сгущающихся над головой туч. Все чаще и чаще он ловил себя на мысли, что вот-вот, сегодня-завтра произойдет взрыв, и на него выплеснется накопленная энергия зла. И не только случай с эльфом стал тому виной. Встреча с представителем всемирного надзирателя, Нолда, породила множество новых не страхов, но опасений. Весь печальный опыт Кайфата истерично предупреждал о последствиях, которые несет тесное общение с организациями чародеев. Гарташская гильдия магов научила его осторожности, а уж в человеколюбие Нолда он попросту не верил. Красивые сказки для наивных мечтателей, все эти росказни о светлых идеалах, свободе и братстве, всего лишь пучок сочной травы, которым подманивают безмозглую овцу в загон. С магами общаться стоит лишь на своих условиях и никак иначе. Но все эти размышления меркли на фоне встречи с Настей. Кирсен Кайфат, уже забывший свое настоящее земное имя, отбросивший прошлое и не невидящий будущего, вдруг столкнулся с прежней жизнью лицом к лицу. Чужая, малознакомая девушка, превратившаяся теперь в очаровательную женщину со строгим лицом и печальными глазами, вдруг вызвала страшную щемящую боль где-то в глубине сердца. Почему-то она показалась на удивление родной, угрюмому одиночке, ведущему войну с окружающим миром и самим собой. «Как же она меня узнала-то!» — вырвалась у Кайфата, и он досадливо поморщился. «Вряд ли кто его услышит, но все равно неприятно». Он командир и не должен так погружаться в собственные мысли. Лейтенант с десятком лучших бойцов вновь следовал в опасную неизвестность согласно воле своего короля. Изображая купца с охраной, направляющегося в Гамзар по торговым делам, он легко пересек границу и теперь верхом на смирном коньке возглавлял маленький караван, пылящий по дорогам Джуги. До города, от первой встречи с которым у него остались не самые лучшие воспоминания и где нашел приют сбежавший бунтовщик, Было еще несколько дней пути. И вереница невеселых размышлений, терзающих разум. Какая же странная прихоть богов, если путь лейтенанта Львов пересекся стропою жизни Насти? Она беременна, но где отец ребенка? Где Олег? Или они уже расстались? Так много вопросов, и эта обжигающая, совершенно уж невозможная встреча с незнакомкой из пузыря, на котором они с даргом бежали из Гамзара. Мелисандра. Халине Мелисандра. Кирсон покатал на языке непривычное, но давно знакомое имя и усмехнулся. Как все непредсказуемо, то ты униженно стоишь на коленях, то оказываешься невольным спасителем. Наврывающихся в дом бандитов они натолкнулись случайно. Просто свернули на улицу, надеясь срезать дорогу к позициям роты, а там уже выбили двери и вовсю рубились внутри. Положа руку на сердце, никакого желания у Кирсона ввязываться в очередную схватку не было. У него своя жизнь. «У остальных своя. Всему виной проклятое любопытство. Если в защите дома Нолдского посла он обнаружил лишь слабые следы враждебной магии, то теперь среди атакующих находился ее источник. Сама схватка не стала для лейтенанта чем-то необычным. Соперников ему там не было, потому он просто прорубил себе проход внутрь, следуя за тонким ветерком враждебного колдовства, и встретил бездушную тварь, чье родство с человеком проявлялось лишь во внешности». Халине Мелисандра назвала ее «вампиром», созданием тьмы. Вот только тьма там была изрядно смешана с чем-то иным, гораздо более гадким и опасным. Кирсон уже встречался с подобной мерзостью и вспоминал об этом с содроганием. Непонятное создание, нечто вроде облака ожившего тумана, пожравшего его напарников-бандитов. Вот чья сила оказалась родственной мощи вампира. Когда Кирсон ворвался в комнату вместе со смутно знакомым защитником дома, который молчаливым кивком поблагодарил за помощь, его переполняла ярость и жажда схватки, но первые мгновения встречи с предателем рода человеческого разом прогнали безрассудство. Кайфа сосредоточился, и в сражении вступил уже как опытный воин, а не глупый сопляк. Страшный противник всколыхнул память, и сознание, как в лесу смерти, растворилось в пустоте. Кирсон сразу разглядел странную связь между сердцем вампира и той частью астрала, которая именуется бездной. Сами собой всплыли знания, почерпнутые из медальона, и он сотворил свой вариант чаши мрака. Устрашенный противник бежал, трусливо поджав хвост, оставив в разоренной комнате израненного мужчину тело слуги и трех перепуганных женщин. Все-таки странная встреча даже для этого безумного мира. Подумал вдруг кайфат и вспомнил, как после обморока Насти в комнату заскочил Руал, а следом за ним разгоряченный боем Терн. Увидев спасенных женщин, друг широко, даже слишком широко улыбнулся и ободряюще подмигнул командиру, мол, времени зря не теряешь. И тут же начал сигналить переговорный амулет на шее. Его вызывал прибывший с окраины города Мак, сообщив об атаке на позиции роты, и пришлось спешно и довольно сухо прощаться. Разучился Кирсон душевной вежливости, потому и получались у него не слова ободрения, а словно ляск обнаженного клинка. Сагнара аж поморщился, увидев такую картину. Хозяйка дома в тот момент хлопотала вокруг усаженной в кресло Насти, надавав перед этим по щекам и приведя в чувство свою служанку, которая, как помнил Кайфат, так сильно боялась высоты. В комнату уже поднялись уцелевшие слуги, и какой-то сухонький старичок возился с раненым мужчиной, оказавшимся телохранителем Джеком. Вокруг царила несколько истеричная суета, но Мелисандра все же уделила внимание спасителям. Выслушав слова Кирсона о срочной надобности, заставляющей их покинуть дам в столь важный момент, она стремительно встала и, открыто посмотрев тому в лицо, сказала «Лейтенант, я, мои подруги, да и все, кто находится сегодня в этом доме, безмерно вам благодарны. Надеюсь, в пучине воинских забот вы не забудете о спасенных женщинах и найдете время для встречи». «Двери этого дома теперь всегда открыты для вас». На лице, которое Кирсон впервые видел без вуали, появилась немного вымученная улыбка. «Должны же мы лучше узнать личность героя, не боящегося древних вампиров, тем более что вы старый знакомый лакристы. Она сейчас как никогда нуждается в поддержке друзей, так что сделайте милость, не забудьте о приглашении». В ответ Кирсон пробормотал нечто невразумительное о превратностях войны и воле короля, но в ответ получил лишь еще одну улыбку и требовательное «Лэр, кайфат, я настаиваю». После чего красавица вернулась к уже начавшей приходить в сознание Насти, а Хирсон кинулся наружу. Потом была череда изматывающих штурмов, помощь легионерам, занявшим мост, отступление и новые схватки. Когда это безумие закончилось, и основные силы стражи оказались разгромлены или же рассеяны, а к городу подошли с победой королевские войска, у Хирсона оставалось лишь половина солдат, у Скорпионов с Василисками и того меньше. Бои в столице дались очень нелегко. Затем наступило время парада, когда лучшие легионеры триумфально входили в город, а его львы, бывшие отнюдь не меньшими героями, в числе многих оседлали крыши и с луками в руках искали в людской толпе убийц. И новая встреча с молодым, но уже начавшим набирать силу королем. Соседство на этой аудиенции с капитаном Эльфарутом, прославленным мастером меча и опытным командиром, оказалось шокирующим сюрпризом для обоих. Потому и сидели они в малой приемной точно совершеннейшие незнакомцы, каждый занимаясь своим делом. Разговор с Гелидом Первым ранцем не стал чем-то неожиданным. Раз уж государь призывает к себе командиров частей, выполняющих особые задания, то и будущий приказ следует отнести в разряд непростых. Ничего нового, разве что кайфату еще никогда не приходилось убивать кого-либо по заказу короны, да еще в чужой стране. Ну так участь наемника в том и состоит. Разить врагов нынешнего хозяина, и нет здесь никакого ореола романтики. Он не королевский подданный, которого в армию ведет долг, Он солдат удачи, верный присяге легиону и королю-нанимателю, но никак не государству. Потому и нечего морщить нос и крутить головой. Вот только на наемника списать неудачи или собственные грешки гораздо проще. Не это ли будет мрачные предчувствия?» И снова мысли возвращаются к Насте и Мелисандре. Зеленоглазая хозяйка дома назвала землянку Лакристой. Хирсон отметил это, только восстановив в памяти весь разговор. Как и он сам, девушка сменила имя? Не хочет выделяться среди местных непривычным именем? Что же тогда Олег и Наташа с Олесей? Как в таком случае поживают они? Очень странно вновь задумываться о ком-то, кто тебе чуть роднее, чем все эти чужаки вокруг. Словно просыпается прежний Ярик, выглядывая из-за личины сурового Кирсона Кайфата. Тут я думаю, что это командир по бабам не ходит. А он, оказывается, вон каких красоток в запасе держит. Да с одной вообще давно знаком. Как обычно, его догнал Терн и на правах друга принялся тихим ехидным голосом рассуждать о сердечных делах Кайфата. «Хотя нет, отцом ее ребенка ты быть не можешь. Мы тогда под грумбалем стояли, но, может быть, это старая любовь, а?» Кирсон на такие подначки лишь сердито огрызался, но, похоже, это еще больше распаляло Терна. В какой-то момент лейтенант клятвенно пообещал устроить товарищу хорошую взбучку, и только после этого тот успокоился. Когда же они достигли пригорода Гамзара, то Кайфат отбросил в сторону все лишние мысли. Выполнению задания короля ничто не должно мешать. Адрес дома, где остановился самозваный король, удалось найти на удивление просто. Требовалось только купить газеты за две последние седмицы и поискать новости о гражданской войне у большого соседа. Интервью с беглым герцогом оказалось для газетчиков настолько ярким событием, что пропустить его не было никакой возможности. В статье Орвус Барлонгский много рассуждал о вероломности союзников, о жестокости войск узурпатора Ранса и чести преданных ему герцогу дворян. Как обычно и бывает, проигравший говорил много пустых слов и давал немало обещаний, вот только сила в его речи не чувствовалась. Так, жалкие потуги неудачника, брошенного друзьями. Местный писак о пусть и упоминал небольшую свиту, но Хирсон в это не слишком верил. Если кто и остался с герцогом, то только ради денег. Как только утихнет звон фарлонгов, так и эти спутники разбегутся перепуганными хаффами. Но король желал прервать рот вечных бунтарей. Значит, так тому и быть. Разведывать обстановку по вычитанному адресу отправились Терн Сагнар и еще один боец по прозвищу Жердяй. Сам Кайфат решил около здания пока не появляться. Все-таки его лицо слишком приметно, и чем тьма не шутит, Вдруг найдутся на той стороне люди, которые слышали о королевском лейтенанте с изуродованной рожей. Впрочем, опытный Терн вполне заслуживал доверия. Вернулись они за полночь, когда клирсон уже начал беспокоиться. Пару наблюдателей вполне могли заметить или даже захватить охранники герцога, и тогда все пойдет кувырком. Уорвус Барлонгский может сбежать, подготовить засаду или, что вполне вероятно, обратиться за защитой к властям Гамзара. Зверь, настигнутый загонщиками, готов сотворить все, что угодно. Любое безумство. Дом стоит на пустыре, недалеко от недостроенного храма Ориса. Терн говорил коротко, без своих обычных шуток и двусмысленных фраз. Емкий сухой доклад, ничего более. На три десятка сажений кругом ни одного здания. Так что незаметно не подойти. Имеется забор в полторы сажени, ворота и две калитки. Каждый вход охраняется парой жлобов в стеганых куртках. «Откуда знаешь?» — прервал доклад лейтенант. «Так там на карете какой-то толстяк приезжал. и Вот ему-то калитку рядом с воротами и открывали», — обстоятельно пояснил Сагнар и добавил. «Жердяй же, следил за черным входом и видел, как слуга выносил мусор. Охранники тогда на глаза и показались. Работу они, надо сказать, знают. Обычного в таких случаях разгильдяйство незаметно». «Опиши мне толстяка», — внезапно потребовал насторожившийся Кирсон. Терн недоуменно пожал плечами и умело обрисовал внешность неизвестного. В ответ лейтенант выдохнул сквозь сжатые зубы и помянул калий. Терн не видел схватку друга с вампиром, иначе сразу бы его узнал. Сержант дал описание той самой твари, с которой Кайфат схлестнулся в доме Мелисандры. Видно, богам угодно, чтобы их бой продолжился. Не дождавшись от лейтенанта никаких объяснений по поводу его раздражения, Терн продолжил рассказ. Он добавил, что здание двухэтажное, с обширным чердаком, где он бы на месте герцога поместил лучника, а то и двух. Также со двора раздавалось свирепое рычание нескольких цепных скортов. «Одни особенно бесновались, когда этот толстяк прибыл. Я уж решил, что либо цепи порвут, либо сдохнут от ненависти», высказал мнение Сагнар, а жердя и поддержал его одобрительным ворчанием. Лейтенант же, словно это подтверждало какие-то его мысли, кивнул. «В остальном дом как дом». «Брать придется с наскока, в быстром темпе, потому как на шум столько стража набежит!» Закончил рассказ сержант и перевел дух. Чувствовалось, как сильно он устал за день. «Из дома наверняка есть подземный ход в катакомбы. Местные богачи любят этот фокус». Уставившись в темноту окна гостиницы, где они остановились, заговорил Хирсон Кайфат. «Потому атака должна быть направлена одновременно на второй этаж дома и на подвал. Герцог не должен уйти в подземелье». «Мы его там просто не достанем». Кроме того, у него на службе вампир. Последние слова лейтенанта заставили вздрогнуть всех легионеров, оказавшихся в его комнате. Жердяй даже нарисовал напротив сердца небольшой круг. Старое Оррисово знамение, защищающее от злых духов и враждебных человеку сил. «Штурм начнем следующей ночью. Руал займется скортами. Думаю, они для него не представляют ни малейшей угрозы. Пока охранники отвлечены сварой животных, мы подходим к стене». и перелезаем на ту сторону. Словно не замечая замешательства подчиненных, лейтенант принялся скупо обрисовывать план предстоящей атаки. «Начнем с центральных ворот, потому что неизвестно, что там во дворе, а пространство у входа все же худо-бедно, но видели. Впереди пойдут две пары щитоносцев, сзади еще по паре с лестницами. Двое с топорами займут позицию у черного входа. Как только начнется штурм, они ломают дверь и врываются внутрь». «А как же вампир?» пугливо округляя глаза и почему-то шепотом спросил жердяй. «Да не тряситесь вы, как бабы!» Внезапно озлившись, рявкнул лейтенант и окинул яростным взглядом солдат. «Вампир — это моя забота. Недавно мы с ним сталкивались, и он бежал. Так что не так страшен упырь, как о нем рассказывают». Попытка пошутить особенного успеха не имела. Страх перед исчадием ночи, которым пугают местных детишек, слишком силен. Но раз лейтенант сказал, значит, они будут драться и с этой тварью. Другой командир не заставил бы даже помыслить обои с чудовищем, но Хирсон кайфат. Его приказы исполняются без раздумий, но уж это солдаты запомнили накрепко. На этом разговор плавно угас. Основные детали можно обсудить под вечер следующего дня. Ночь штурма оказалась на редкость светлой. Точно боги решили испытать способности смертных. Ни одно облачко не появилось на небе, ничто не скрывало желтый взор Ярдиги. «Все ждем команды, ясно?» – поглаживая возбужденного прыгуна по носу, Кирсон солдатам. Лейтенант с трудом преодолел соблазн переместить сознание в разум Руала, как он сделал это в Глорте, и самому проникнуть в охраняемый двор. Ведь так можно не только с кортов извести, но и с охраной справиться. Остановили его лишь воспоминания о неизбежной усталости, сопровождающей этот необычный фокус, да и понимание, что немало времени уйдет на обратное перемещение. За эти мгновения многое может произойти на поле боя, и каждая упущенная возможность — это шаг к проигрышу. «Заберись во двор и напади на зверей. Если справишься, то нападай на людей. Запомни, сначала звери, а только потом люди». Кирсон послал короткое мысленное послание четвероногому другу и получил в ответ согласие и слабый отголосок предвкушения драки. Зверек устал от однообразия. Ему хотелось сражаться и повергать противников. «Вперед, малыш!» Кирсон опустил Пушистого на землю и осторожно подтолкнул. Руал стрелой метнулся вперед, а лейтенант повернулся к Терну. «Надеюсь, рвачий сухмет уже у калитки!» На какое-то время все стихло. Остались только обычные звуки уснувшего города, далекое ворчание скортов, шелест травы на свежем ветру, стрекот в насекомых, хлопанье крыльев ночной птицы. Внезапно со стороны дома герцога раздался злобный вой и рычание, после чего послышались звуки драки. Видимо, жарко приходится ночному прыгуну, если звериная возня хорошо слышна на таком расстоянии. Кирсон прислушался к чувствам Руала и ощутил его упоение схваткой. Перед глазами мелькнула картинка бьющегося в крупного скорта с двумя острыми шипами на лбу и зияющей раной на горле. но оставались еще двое, которые в бешенстве, роняя пену, с неистовством кидались на гостя из запретных земель Сардуора. Прыгун был доволен, он получил настоящий бой с сильными противниками. Вскоре лейтенант через зверя понял, что в схватку вмешались люди. Руал даже передал хозяину обрывок ругательств, которыми сыпал один из охранников. «Пора — Пора! — рыкнул солдатам Кирсон и, подхватив щит, ринулся вперед. Он видит в темноте, так что ему и защищать легионеров с лестницами от стрел врага. Рядом плотной шеренгой бежали Терн и еще пара бойцов. «Быстрее, фугровы дети!» поторапливал сержант, замедливших шаг легионеров, несущих купленные утром лестницы. Крики охранников и звериные рычания теперь были слышны всем, а Кайфат в какой-то миг увидел зарывшегося носом в песок еще одного скорта. Задние лапы у него оказались безжизненно вытянуты, а передние нелепо подрагивали. Похоже, Руал как-то добрался до нежного брюха противника. Наконец, рядом выросла громада стены с колючками на гребне. Как только о камень ударила первая лестница, лейтенант птицей взлетел по ступенькам и перемахнул на ту сторону. Терн, взбирающийся по второй лесенке, досадливо крякнул и, рискуя свалиться, ускорил движение. Нельзя оставлять друга в одиночестве против множества врагов. Когда все солдаты перебрались во двор, то сражаться здесь было уже не с кем. На земле лежали мертвые скорты и их хозяева. Охранники не устояли перед мастерством Кирсона. Один лежал рядом с убитыми животными, а второй был зарублен в спину на крыльце дома. Не обращая внимания на тела, легионеры подскочили к окнам и принялись выламывать запертые ставни. В этот момент возившийся у двери лейтенант отбежал в сторону и, прокричав предупреждение, замер. Ладони образовали небольшую сферу, в центре которой заметалась ярко-зеленая точка. За пару секунд она выросла до размеров очень крупной градины, и Кирсон швырнул ее в направлении входа. Короткий росчерк изумрудной искры и громоподобный взрыв разнес дверь в щепы. Герцог не пожалел денег на охранные чары, но против магии командира они не устояли. Взметнувшаяся пыль скрыла вход и рванувшуюся внутрь темную фигуру лейтенанта. Следом, вновь отстав, ринулся сержант Сагнар. Ставни не были защищены магией и быстро подались напору легионеров. Но первый же сунувшийся внутрь солдат получил арбалетный болт в грудь и отлетел во двор. Остальные бойцы проявили большую осторожность и сначала осыпали комнату стрелами, а лишь затем полезли внутрь. Доломали калитку и рвач с сухметом, тут же вступив в бой с растерявшимися стражами. Одновременная атака опытных, умелых бойцов с нескольких сторон приводила защитников дома в замешательство, порождала неуверенность и страх. За какие-то считанные минуты штурма бой переместился внутрь здания, и солдаты Орвуса оказались зажаты в разных углах дома, не успев организовать достойную оборону. Кирсон скользил по коридорам дома мрачным вестником смерти, безжалостно убивая всякого, кто встречался на пути. В бою нет места сожалению. Есть одна только цель и средство для ее достижения. Увернувшись от меча, выскочившего из комнаты полураздетого крепкого мужчины, Кайфат подсек ему ноги и, выбив оружие из руки и приставив острие клинка к горлу, потребовал. «Где вход в подвал?» Услышав, что направо по коридору, сразу за кухней, он равнодушно заколол жертву в сердце. «Надо спешить, а оставлять за спиной врага нельзя». И так недалеко звенели мечи и азартно кричали сражающиеся солдаты. Судя по звукам... Его бойцы уже прорвались к лестнице на второй этаж, и теперь шаг за шагом медленно поднимались наверх. Они не подведут. Теперь главное найти герцога. Если раньше бегство самозванца через подземелье казалось лишь мрачным подозрением, замешанным на воспоминаниях из прошлого, то теперь кайфата переполняла уверенность. Вампир, не чурающийся древних сил, не мог выбрать иного пути, кроме городских катакомб. Сзади приветственно засвистел вновь следующий за хозяином руал, и, восстанавливая дыхание, прохрипел Терн. «Куда так гонишь, Кирсон? Несмотря даже на устроенный тобой фейерверк, время еще есть. Местные не любят этот район, поэтому и добираться буду ой, как долго. Я получше тебя знаю предпочтения гамзарской стражи. Вот только спешу не из-за них. Герцог уйти может». Не сбавляя шага и продолжая обшаривать пространство вокруг всеми чувствами, приобретенными в запретных землях, отстраненно бросил кайфат и добавил. Как разделаемся с этим выскочкой, придется заняться твоими тренировками. Такое дыхание в пору новобранцу, а не сержанту Львов. Сдержанную ругань друга лейтенант даже не заметил. Они достигли кухни. За дверью напротив кто-то передвигал то ли шкаф, то ли сундук. Слышались всхлипывания и сдавленные причитания. Обитатели Каморки не желали иметь ничего общего с незваными гостями и предпочли забаррикадироваться. «Оставь!» Придержав за рукав Сагнара, уже примеривающегося плечом к хлипкой дверце, Хирсон словно бы принюхался и указал рукой дальше. «Нам сюда!» Одному ему видимая цепочка магических следов тянулась в темный проем спуска в подвал. Дверь оказалась лишь чуть приоткрыта, потому что засов был только снаружи. Столь массивный тяжелый брус больше пристал воротам сторожевой башни, а не на входе в подземную часть здания. «Надо было узнать, кому принадлежал этот дом раньше!» Досадливо пробормотал Кирсон и толкнул окованную железом створку. Раздался протяжный скрип, способный переполошить даже мертвецки пьяного, и лейтенант вступил на узкую темную лестницу, на другом конце которой виднелся освещенный проем. Подавив первый порыв метнуться вперед, сохраняя осторожность, Кайфат медленно спустился вниз и замер на пороге большой пустой залы с магическими светильниками под потолком. У дальней стены с каким-то скрытым механизмом возился уже знакомый к Хирсону вампир, а рядом нервно переминались двое. Один из них, как припоминал лейтенант по описаниям, звался графом Циленом Льюсаком, а второй оказался мятежным герцогом Орвусом Барлонгским. Стоя с обнаженными мечами, они то и дело поторапливали своего третьего спутника. «Барон!» «Сколько можно возиться? Убийцы этого Ранца вот-вот ворвутся сюда, пока вы с какой-то дряной дверью возитесь!» «Мне кажется, я уже слышал, как дверь скрипнула!» «Если не ошибаюсь, герцог Барлонгский? Или, правильнее, последний герцог Барлонгский?» С этими словами в подземный зал вошел Кирсон и приветственно взмахнул обнаженным клинком. «Именем короля Гелида Первого Ранса вы приговариваетесь к смерти! В позицию, господа!» Появление в подземелье офицера армии ненавистного соперника для Орвуса не стало такой уж неожиданностью. По лицу герцога скользнуло выражение злобного торжества, после чего он спрятал в ножный меч и отцепил от пояса флягу. Его сподвижник Льюсак в этот момент начал обходить врага по широкой дуге, поигрывая мечом. «Сдохни, Мархозов выкормыш!» – прорычал лидер бунтовщиков и, выдернув пробку, плеснул в ладонь немного воды. Короткое заклинание – И вот уже в Хирсона летит тонкая бесцветная игла, сотворенная магией воды. Ее острие способно легко пронзить человеческую плоть, но лейтенант встретил враждебное колдовство резким взмахом руки, после которого все способные к чародейству увидели на краткий миг небольшую полусферу, закрывшую его от летящей смерти. Герцог успел сотворить три такие иглы, но все они рассыпались водяной пылью о нерушимую стену магии Кайфата. Ответ Хирсона оказался молниеносен. Остатки чужих заклятий еще витали в воздухе, когда с вытянутой руки лейтенанта Львов тонким копьем сорвался жгут зеленого света и впился в руку лидера бунтовщиков. Раненый взвыл и отскочил назад, баюкая обожженную конечность. Фляга с тихим стуком упала на пол. Кайфат досадливо поморщился. Он метил в сердце, но враг успел повернуться. Рядом уже звенели клинками Терн и граф Льюсак, не забывая обмениваться изощренными ругательствами. Селиан оказался неплохим рубакой, но все-таки не мечником, поэтому за друга Кирсон был спокоен. Да и Руал кружил вокруг бойцов, выискивая возможность для неотвратимого удара. а тылах можно не беспокоиться, главное самому не оплошать. Чкивар, сделай что-нибудь!» визгливо заорал Орву, обращаясь к вампиру. Одновременно с его словами, толстяк рывком, с громким металлическим лязгом отворил тайную дверь и... Издал низкий, горловой, просто нечеловеческий рев в открывшийся зев мира катакомб. По коже пробежали неприятные мурашки и даже утих звон клинков за спиной. Бойцы прервали поединок, потрясенный произошедшим. «Герцог, иногда союзники предстают перед нами совершенно в ином свете, не так ли?» С холодной издевкой спросил Хирсон и сделал шаг вперед. Возникшей паузой воспользовался прыгун, чтобы накинуться на Льюсака. Зверь слышал в мертвом лесу и не такие звуки, потому ничего не боялся. Раздался крик смертельно раненого человека, и вот уже на камне валится граф, заливая все вокруг кровью из перекушенной артерии. «Верно, и кукловоды иногда становятся марионетками», внезапно подал голос барон Чхивар и подошел к Грас Орвусу. Тот странно замер, не понимающий, глядя на своего союзника. «Прекрасная иллюстрация того, как ради власти предаются не только страна и народ, но и сам род человеческий», — презрительно процедил лейтенант и испытующе посмотрел на разом сжавшегося самозваного короля. «Вспомни о чести, прими смерть как человек, а не как приспешник тьмы». «Что за бред?» — простонал Орвус, но его прервал вампир. «Это еще как посмотреть, мальчик, кто лучше, я и мои хозяева или твои сородичи?» «Под питой подобных тебе мир уже содрогался от боли и ненависти, но ваше время ушло». «Балранда, что тьма подери происходит?» — рявкнул герцог, но удостоился издевательского взгляда вампира. «Извини, Орвус, но твоя игра закончилась. У нас тут намечается свой разговор». и ты будешь только мешать». Кривя рот в усмешке искали удлинившиеся клыки, барон внезапно ударил сжатой ладонью по шее несостоявшегося короля. На пол упала голова, а из перерубленной шеи фонтаном хлынула кровь. «Кажется, ты пришел за его головой. Ну так бери ее, пока можешь». Вампир пнул голову точно трепичный мяч, а тело отшвырнул к дальней стене. «Терн, хватай руала и бегом отсюда». Мертвым, отстраненным голосом произнес Кирсон и отбросил в сторону меч. Для этого боя ему понадобится совсем иное оружие. «Да ты что говоришь ты? Попробовал возразить другу Сагнар, но услышал в ответ лишь злое шипение. «Живо!» Сам Кирсон ни на что уже не обращал внимания. Он стремительно нырнул в самые глубины Сад и все многоцветие магических энергий раскрасило пространство. Он не видел врага, но ощущал огненные стрелы его намерений. В глубинах сознания тяжело ворочались океаны энергии, ломая давным-давно поставленные преграды. По жилам текли реки пенящие силы, вновь шелестели страницы памяти, выискивая требуемые знания. Кирсон ясно ощущал приближение союзника-вампира, монстра, которого тот вызвал на помощь из самого сердца катакомб. В его разуме пересекались десятки комбинаций новых плетений – Пальцы подрагивали от накапливаемой мощи, в прикрытых глазах начиналось непонятное жжение. Внезапно мир слева окрасился кровавыми красками угрозы, и Хирсон выпустил на волю одно из простых заклятий. Стоявший у самого выхода Терн все-таки не послушался командира и остался на поле битвы колдунов. Он с изумлением смотрел, как его загадочный друг предстает перед ним могущественным чародеем. Воздух вокруг него уже потрескивал от опасной волжбы, а вампир, некоторое время стоявший напротив с мерзкой ухмылкой, вдруг обернулся столбом тумана, который заскользил вдоль стены, норовя зайти за спину. Не отвлекаясь от странного действия, Кирсон шевельнул левой рукой и с его ладони сорвалось копье зеленого огня. Раздался режущий слух виск, на пол рухнуло тело вампира, изрыгая богохульство, тварь тьмы откатилась на прежнее место. Как вдруг. Все изменилось. Барон вновь стоит на ногах и издевательски ухмыляется, а безучастное лицо кайфата искажено гримасой ненависти. «Вижу, тебе знаком мой союзник, мальчик. Не скрою, ты уже набрал немалую силу. Вот только как тебе придется по вкусу магия изначальных. Смертные называют их силами древними и спящими. Встречай одного из их слуг по имени Лурьяпет. или Туман Глубин. С такой исступленной злобой Сагнару еще не приходилось встречаться. Вампир ненавидел своего противника столь истого, точно их вражда тянулась тысячелетиями. «Какой еще за дерево-демоны Туман Глубин?» Удивленно прошептал Сагнар и тихо дернулся от боли в ноге. В правую щиколотку всеми когтями вцепился Руал и тихо повизгивал от ужаса. Зверька била мелкая дрожь, но он точно знал ответ на вопрос Терна. Сержант перевел взгляд на вход в катакомбы и увидел волну набегающей ряби, а потом сверху излился поток жгучего огня всех оттенков зелени. Кирсон распахнул врата астрала, и теперь его сознание купалось в волнах этого изменчивого мира. Ученику шипящего еще никогда не приходилось играть с такими могущественными силами. Никакие знания тут не могут помочь. Они открывают лишь маленькую дверку, а вот обуздать поток могут лишь таланты и интуиция. Давно изученные знаки сплетались в целые фразы, которые точно щупальца опутывали окружающий мир, смешивая реальность и астрал, подготавливая заклинание изгнания. Адепт забытой магии не слышал слов вампира, но разом ощутил появление врага, объятия которого оставили на нем отметину седины. Заготовленные силы хлынули в выстроенные каналы. и все его естество чародея задрожало от крика, выдавливаемой из реальности твари. Поздно. Врата в Нижние Миры уже открыты, и пресс заклятия медленно вытесняет в них чудовище. Когда не осталось ни следа жуткого существа, только тогда изнемогающий разум чародея отпустил управляющие нити заклятия, закрыв монстру дорогу назад. И в хаосе замелькавших в хороводе сил перед взором Хирсона появилась оскаленная морда преображенного Рошага. «Радуйся победе, червь, и наслаждайся последними мгновениями жизни. День моей свободы близок. Жди!» Восставший из мертвых дракон раскатисто расхохотался и выдохнул в сторону кайфата облако серой пыли. И тогда ударил шквал взбесившихся энергий, вышли из берегов кипящие реки силы. Кирсон закричал.